«Собачка! Ко мне! Собачка!» Ральф моргнув, отшатнулся от этого голоса, напоминающего царапанье мела по школьной доске. Ладони потянулись к ушам, но тут Ральф понял, что это не поможет. Слух здесь был ни при чем. Часть, раненая этим голосом, находилась глубоко внутри, и руками туда не доберешься. «Эй ты, чертов, чемодан с блохами, думаешь, я буду возиться с тобой целый день?» Поднимай свою драную задницу и иди сюда, разолив взвизгнув, перевела взгляд от Ральфа к тому, на что смотрела раньше. Собака приподнялась, затем снова припала к земле. Платок на шее Разализ трепетал ещё сильнее, и Ральф увидел, что слева от собаки распространился мокрый полумесяц содержимого неудержанного её мочевым пузырём. Посмотрев На противоположную сторону улицы Ральф увидел доктора номер 3, стоящего между прачечной и старым многоквартирным домом. Доктора номер 3 в белом халате. Ральф заметил на халате множество пятен, словно от долгой носки, и голубых джинсов. Панама мамо могла горно попрежнему красовалась на голове коротышки. Теперь по нам облаंसिलвала на ушах создание. Она была настолько велика ему, что закрывала лоб. Лысоголовой, яростно улыбался собаке, и Ральф увидел двойной ряд зубов, клыков каннибала. В левой руке каратышка держал то ли старый скальпель, то ли опасную бритву. В глубине разума промелькнула убеждённость, что на лезвии кровь, но Ральф был уверен, что это просто ржавчина. Доктор номер 3 засунул два пальца правой руки в рот и оглушительно свистнул. Розали на тротуаре попятилась назад и тяжкнула. Поднимай свою старую задницу, ровер, немедленно. Розали встала, поджав хвост и поплёлась вперёд, приближаясь она, повизгивала, а страх усилил её хромоту до такой степени, что собака едва могла идти. Задние лапы при каждом шаге грозили подломиться. Эй! Ральф понял, что он кричит только когда увидел маленькое голубое облачко, поднявшееся вверх от его рта. Облачко протрабливало ли тонкие серебристые паутинки, делавшие его похожим на снежинку. Лысоголовый моментально обернулся на крик Ральфа, инстинктивно поднимая зажатое в руке оружие. На его лице застыло сердитое удивление. Розали замерла, уставившись на Ральфа огромными встревоженными глазами. Что тебе надо, Шоттаймер? В голосе высокого лоба прозвучали ярость и гнев из-за того, что ему помешали. Но Ральф уловил в нём и другие эмоции. Страх? Как бы хотелось в это поверить, но скорее удивление. и недоумение кем бы ни было это создание оно не привыкло чтобы его видели подобные ральфу да к тому же ещё и прерывали в чём дело шут таймер язык проглотил или уже забыл что хотел сказать я хочу чтобы вы оставили собаку в покое ральф услышал себя двумя различными способами он был уверен что говорит вслух Но голос его прозвучал слабо и отдалённо, словно музыка доносящаяся из снятых наушников плеера. Окажись кто-нибудь рядом с Ральфом, возможно, он и услышал бы сказанное, однако Ральф знал, что слова звучали как слабый выдох, так говорит человек только что получивший удар в живот. Внутри же голос раздавался так, как не звучал уже многие годы, молодо, уверенно. Доктор номер 3 должно быть, услышал его именно так, потому что моментально отскочил, снова подняв оружие, теперь Ральф был почти уверен, что это скальпель. Как бы обороняясь, остановившись на траве между тротуаром и проезжей частью Гариса-Беню, он поддёрнул ремень брюк через грязную ткань халата и несколько мгновений мрачно взирал на Ральфа. Затем, лысоголовой, подняв ржавый скальпель, сделал им несколько неприятных продольных движений. Ты меня бегешь. И велика важность, не суй нос туда, куда не просят. Собачонка принадлежит мне. Высоголовый доктор Каратышка снова повернулся к съёжившейся собаке. Я больше не шучу с тобой, Ровер. Ступай сюда немедленно. Разали бросив на Ральфа умоляющий, отчаянный взгляд, стала переходить улицу. Я не вмешиваюсь в дела лонгтаймеров, сказал ему старинадор, вручая томик стихов Стивена Добинса. И тебе не советую. Отличный совет. Однако Ральф чувствовал, что теперь уже слишком поздно. Он не намерен оставлять беднягу Розали на растерзание отвратительному гному, стоящему на зартуваре перед прачечной. Розали, иди сюда, девочка, иди. Розали, тявкнув, подбежала к Ральфу. Она постояла у его правой ноги, а затем села, тяжело дыша, и глядя на него снизу вверх, были ещё и другие выражения, которые он читал с лёгкостью: одна треть облегчения и две трети наслаждения. Лицо доктора номер 3 исказилось в гримасе такой ярости, что стало напоминать карикатуру. Лучше отправить её ко мне, что таймер я предупреждаю тебя. Нет. Я сотру тебя в порошок, мокрого места не оставлю, и я разделаюсь с твоими друзьями. Ты понял меня? Ты, неожиданно для самого себя, Ральф поднял руку на высоту плеча, повернув ладонь к голове, как будто собирался принять стойку карате. Затем режущим жестом опустил руку вниз и стал зачарованно смотреть, как плотные голубые клинья слетели с кончиков его пальцев и, словно стрелы, заскользили через дорогу. Доктор номер три нагнулся как раз вовремя, придерживая рукой Панаму Билла МакГоверна. Голубой клинышек пролетел в двух-трех дюймах от маленькой руки, придерживающей Панаму, и воткнулся в окно прачечной «Буль-Буль». Здесь клинышек света растекся наподобие жидкости, и на мгновение пыльное стекло превратилось в... сверкающее синее-синее небо, но через секунду оно уже побледнело, и Ральф снова увидел женщин, как ни в чём не бывало, вынимающих бельё из окладывающих машины новые порцы. Лысоголовый карлик выпрямился и погрозил Ральфу сжатыми кулаками, затем, сорвав с головы панаму Макговерна, зажал зубами поля и откусил кусок. Гогада он проделал этот странный эквивалент дешёвой истерики. Солнце высекло искры от мочки его маленьких аккуратных ушек. Каратышка выплюнул ком оторванной ткани, затем снова нахлобучил панаму на голову. Эта собака моя, Шо Таймер. Я собирался позабавиться с ней. Думаю, теперь я позабавлюсь с тобой, а? С тобой и с твоими друзьями. Убирайся отсюда. В ответ раздалась грязная брань. Ральф знал где и от кого. Он слышал эти черующие слух слова. Также ругался Эддипна около ворот аэропорта летом девяносто второго года. Такое не забывают, и неожиданно Ральфа охватил ужас. Во что же он вляпался? Рэлф поднял руку к голове, но что-то внутри него изменилось. Он снова мог опустить руку вниз режущим жестом, но возникла уверенность, что на этот раз никаких синих клингов не последует. Доктор очевидно не знал, что ему угрожают незаряженным пистолетом. Он отпрянул, поднимая руку со скальпелем в защитном жесте. Гротескно искусанная панама соскользнула на глаза, отчего он стал походить на карикатурную версию джека потрошителя страдающего патологической неадекватностью вызванной крайней близорукостью я проучу тебя за это что таймер погоди у меня дождёшься ни один из смертных не смеет шутить со мной но пока лысоголовму карлику хватило он бросился на утёк по заросшей сорняками тропинке между прачечной и жилым домом Его грязный халат хлопал по штанинам вытертых джинсов. Вместе с карликом исчезло и яркое дня. Для Ральфа её уход был отмечен никогда ранее неизвестным ощущением. Он чувствовал себя абсолютно проснувшимся, безгранично энергичным и чуть ли не лопающимся от радостного возбуждения. Я прогнал его. Господи, я заставил отступить этого сукиного сына. Ральф не имел ни малейшего представления, кем на самом деле являлось создание в белом халате, но он знал, что спас от него Розали, и пока этого было достаточно. Вопрос о здравости собственного рассудка, возможно, вернется ранним утром, когда он, как всегда, сидя в кресле, будет смотреть на пустынную, застывшую внизу улицу, Но в данный момент Ральф чувствовал себя на миллион баксов. «Ты ведь видела его, Розали? Ты видела этого отвратительного маленького?» Посмотрев вниз, он обнаружил, что Розали больше нет у его ног. Он вовремя поднял голову, успев заметить, как собака прошмыгнула в парк, опустив морду и поджав подбитую лапу. «Розали!» — крикнул он. «Эй, девочка!» И даже не понимая, почему... Разве только потому, что они вместе пережили нечто экстраординарное? Ральф ринулся за собакой, сначала труссой, потом бегом, затем галопом. Ральф давно не бегал. Раскаленная игла боли вонзилась в левый бок, распространяясь за лопатку и на всю грудь. В глубине парка он, наконец, остановился. Нет, замер, упираясь руками в согнутые колени. пот щипал глаза и катился по лицу как слёзы ральф хрипло дышал размышляя обычная ли это колющая боль возникшая у него во время бега на школьном стадионе когда он учился в старших классах или так чувствует себя человек с которым приключился фатальный сердечный приступ через 30 или 40 секунд боль начала отступать значит это всё-таки покалывание в боку отличное подтверждение тезиса моего верна Я кое-что скажу тебе, Ральф. В нашем возрасте умственное расстройство является распространённое. Ральф не знал так ли это, зато он сознавал, что от года, когда он участвовал в соревнованиях по бегу, его отделяет почти столетие, и что погоня за разори была глупостью, возможно, представляя опасность для его здоровья. Схватил у него сердце вряд ли Ральф оказался бы первым стариком, наказанным коронарным тромбозом за возбуждение и игнорирование того факта, что его 18 уже давно ушли и ушли навсегда. Боль слабела. Ральф приходил в себя, но ноги ещё не слушались, словно могли без предупреждения подкоситься в любой момент и сбросить его на дорожку, посыпанную гравием. Ральф поднял голову в поисках ближайшей скамьи и увидел нечто, заставившее его забыть об бродячей собаке дрожащих ногах даже о возможности инфаркта ближайшее скамья находилось в 40 шагах по левой тропинке на вершине небольшого холма на скамье в добротном голубом пальто сидела Луиза Чес обтянутые перчатками руки покоились на коленях а сама Луиза рыдала так будто у неё вот-вот разорвётся сердце